Глава третья. Услуги 1964 год. Штаны, как у тореадора на восточном склоне Уральских гор достать было трудно, поэтому Чекушин надел свои брюки от костюма, а к ним рубашку цвета сливы. Но когда сеньора Лопес начала выкалачивать из пианино дворца культуры пасодобль Он выставил бедро и понесся вместе со всем классом, топоча маленькими ножками. Они протанцевали к гребню, образованному покоробившимся полом, на ту сторону и снова оказались на ровной поверхности. Примечание. Информации о каких-либо неровностях в полутанцевального зала Свердловского дворца культуры у меня нет. Однако в Новосибирском дворце культуры таковая имеется. Конец примечания. Пианино гремело. Дарарарам, дарарарам, дарарарам. Где-то глубоко внизу одна из шахт, прогрызающих землю под Свердловском, осела. И здания на поверхности как раз в этом месте все непредсказуемым образом перекосились. Класс к этому привык. Они перекатили через выпуклость, словно морская волна. Даррарам, даррарам, даррарам. Чекушен аккуратно вертелся, откинув голову назад, и мимо пролетали позолоченные зеркала с лепниной цвета охры и опустошенное лицо учительницы за пианино. Странное у нее должно быть чувство, думал он. Так далеко от дома. Настоящая испанка, а застряла тут, в грубом, холодном, стальном городе за пределами Европы. Примечание. Настоящие испанцы действительно были разбросаны по всему Советскому Союзу, именно в таком положении, как сеньора Лопес. Конец примечания. Кое-что из ее истории он собрал по кусочкам. Муж бежал из Испании от фашистов. Скоро после того я его ожидала обычная судьба разговорчивых иностранных коммунистов. Затем высылка на восток, четверть века преподавания музыки, пианино дворца культуры. Он всегда собирал истории, когда была возможность. Такая у него была работа. Он зарабатывал на жизнь тем, что отыскивал эти пустяки. Примечание, чекушинские методы в этой главе – развернутое описание работы толкача, найденное мною в книге Джозеф Берлинер «Factory and Manager in the USSR», где говорится о свойственном этим людям умении моментально заводить знакомства, помнить дни рождения и имена детей, открывать двери в любую контору в городе. Это типичное качество преуспевающего торговца, переиначенное тут в соответствии с ситуацией, когда искусство убеждать требуется для того, чтобы покупать, а не продавать. Автор почерпнул свои сведения из послевоенных интервью с перемещенными лицами, поэтому толкач, описанный у него, человек 30-х годов. Однако институты советского народного хозяйства, делавшие роль института, Толкачая необходимой оставались неизменными по своей сути все время с начала сталинской индустриализации до распада государства в 1991 году. Возмущенные газетные статьи и кампании почистки, направленные против толкачей, появлялись каждые несколько лет на протяжении 50-х, 60-х и 70-х, что означает, что основные черты этого явления сохранялись. Учитывая то, что постоянный обмен личными услугами для Чекушина играет роль смазочного механизма в его промышленных переговорах, другим важным источником была книга Лединего *Russians Economy of Favors*. Чекушин получился у меня персонажем чрезвычайно блатным, с широкими связями, но настоящим специалистом по блату его не назовешь. Эти маэстро индивидуальных сделок, способные устроить все: квартиру, школу, телефон, врача, отпуск на Черном море, были, если воспользоваться элегантным анализом психологии бла-то в *Russian Economy of Favors*, людьми, координировавшими взаимное ты мне я тебе во многочисленных пересекающихся кругах знакомых и могли преуспеть лишь в том случае, если их воспринимали как личных друзей. тогда как Чекушкин фигура по сути своей коммерческая, пересекающая границу, чтобы дотянуться до мира блата точно так же, как до мира черного рынка. Автор этой книги делает важнейшие замечания о возникающих тут чувствах и различиях между ними, основным из которых является та степень, в которую участники из всех трех прилежащих сфер незаконных действий дают друг другу понять, чем они занимаются. Сделки, совершавшиеся по блату, были предметом глубокой мистификации. Их преподносили как составную часть теплых дружеских отношений. За них нельзя было напрямую отплатить ответной услугой, хотя всякий, кто в подобных взаимоотношениях оставался в долгу, быстро обнаруживал, что поток дружеской помощи иссекает. Дело толкача было настоящим делом бизнесом, но таким. котором, как говорит здесь Чекушкин, все основано на наличном. Деньги имелись, за сделку полагалось заплатить соответствующую цену, но целью было найти какие-то другие, не связанные с деньгами причины для того, чтобы сделка состоялась. А на другом конце спектра черный рынок действительно был рынком, пусть примитивного типа, где товары, например, краденный бензин Продавались мало знакомым людям за наличные. Ограниченный размер черного рынка проистекал именно из ограниченной пользы наличных. Конец примечания. Не для того, чтобы выносить суждения, для того, чтобы найти в каждом случае кратчайший путь к сердцу этого человека, узнать, что у него есть, что ему может понадобиться в жизни. Может оказаться так. что даже самый малообещающий индивидуум, сам того не зная, обладает ключом к проблеме какого-нибудь незнакомого ему человека. По опыту Чекушина, заводить новых друзей отнюдь не пустая траста времени. К примеру, сеньора Лопес его знает как учтивого, прилежного, постоянного посетителя, слегка комичного по причине роста, но настоящего любителя латиноамериканских танцев. она не стала бы возражать, если бы он передал ей неуверенно с должной робостью просьбу от одной знакомой женщины, которой нужны уроки испанского, ее мужа должны скоро отправить в карипский бассейн. По случайности у него в данный момент таких знакомых не было, но могут появиться завтра, на той неделе, в будущем году, а у него тут в наличии есть испанский язык. ждет, пока его обменяют на что-нибудь совершенно другое, а в придачу, если на то пошло, еще и танго, и румба, и чача чача. Маленькие ножки Чекушкина пархали. После он насухо вытер полотенцем голову и переоделся в каждодневную рубашку, а фиолетовую положил в почти пустой портфель. Немного помады на седых волосах. Галстук, пиджак, пальто, шарф, перчатки, меховая шапка. И туда, на Январскую улицу. Стоял сильный холод. Выпавший прошлой ночью снег образовал глубокие сугробы у зданий, а от нового вспучилось брюхо свинцового неба. Но в городе кипела работа. Дым выгребал из труб. Грубая какафония отпихивала в сторону снежное затишье. Воздух, согреваясь на языке, И сточал солоноватый вкус. Машины неуклонно катили вперед к исчезающим вдали точкам, где смешивались кремовый цвет и ржавчина, где горизонт пожирал прямую улицу, а пешеходы тащились опустив головы по утоптанным полоскам посредине тротуаров. На Чекушкина никто не смотрел, но даже если посмотреть на него, ничего достойного запоминания было не увидеть. Лицо его было учитивым овалом. У него, наверняка, были глаза, нос, рот, но как только ты от него отворачивался, подробности ускользали из памяти. Ты мог бы сказать кому-нибудь, он выглядит как, и остановиться, не зная, как продолжать. Как он в самом деле выглядел? Вместе с яркой рубашкой исчезла его единственная отличительная черта. Он был невысок, это верно, но не считая этого выглядел он как все остальные настолько, насколько это возможно. Костюм его не был ни особенно старым, ни особенно новым, сидел на нем не хорошо и неплохо, хотя портной, сшивший его, с радостью скроил бы его так, как он только пожелал бы. Слившись с толпой ждущей на трамвайной остановке, он был похож на библиотекаря или на учителя. или на служащего, один из ничем не выдающихся людей этого мира. Через дорогу двое мужчин с лестницами содрали за счета плакат с Новым годом и по частям наклеивали то, что должно было прийти ему на смену. Постепенно нарисовался усатый Детина, невероятно мускулистый в комбинезоне, протягивающий свои огромные голые руки для объятия. Человек человеку. Говорилось на плакате: «Друг, товарищ и брат». Толпа, укутанная в шапках и шарфах, с посиневшими щеками, выдыхая облака пара, безразлично глядела на это, и Чекушкин вместе со всеми. Он сошел с трамвая на центральном почтамте. В звянящем помещении стояли очереди кокошкам и очереди кретку телефонных будок. Он мягко и вежливо проигнорировал их все. подошел к третьему окошку и, так, словно имел на это полное право, прервал работу сотрудницы, обслуживающей посетителя, наклонившись вперед и вручив ей зажатой в протянутой руке один из малочисленных предметов из своего портфеля — букетик фиалок. «Ой, это вы!» — просияла женщина в окошке. «Подождите!» — обратилась она к посетителю, отключив улыбку, словно той и в помине не было. она соскользнула со стула и начала рыться на полках позади себя. А вот, вот ваши письма. Ещё телеграммы вам сегодня одна, две, три. Сейчас я вам вынесу. Чекушкин поклонился и двинулся к дверце в конце ряда оконшек навстречу к ней. Она повела его за собой через главный зал к телефонам, отперла покрытую лаком дверь последней будки ключом из связки. «Большой, как у тюремщика». Церемонно сняла табличку «Не работает», продетую через дверную ручку. Похлопала по сиденью внутри быстрым движением, туда-сюда словно смахивала пыль перед его визитом. «Вот», — протянула ему почту, «как вы себя чувствуете, получше?» «Да не на что жаловаться», — ответил он. «Легкий насморк. Так ведь это погода такая». «А вы как?» «Все так же». ответила она. Боли ужасные. Вы, наверное, не знаете. Да, я говорил с другом, которого поминал, и он сказал вам непременно нужно проконсультироваться у специалиста. Я взял на себя смелость записать имя и адрес дамы, которую он посоветовал. По слухам она очень хорошая с большим пониманием, и он протянул ей сложенный листок бумаги. который перекочевал прямо в карман юбки. Я просто не представляю, сказала она, где вы в январе цветы находите. Мой маленький секрет, ответил он. В будке он подготовился к работе. Столбик десятикопеечных монеток на полке, портфель на коленях вместо рабочего стола. Дверь снова приоткрылась, и у его локтя появился стакан дымящегося чая. в жестяном подстаканнике, украшенном цветами и космонавтами. Вот умница. Итак, за работу. Он распечатал конверты. Номера он записывал карандашом в свой блокнот, но слова, и особенно имена, предпочитал запоминать наизусть. Память у него была превосходная. Натренированная за долгие годы до того, что стало похоже на целую картотеку в голове, Именно тут, на воображаемых карточках, которые никто кроме него не мог прочесть, он хранил свою настоящую товарную наличность. Свой список контактов, все растущий, без которого полагал он, написанные карандашом цифры почти ничего бы не значили. Его клиенты платили ему за то, что он проблемы решал, а не создавал. Сегодня. поступили сообщения от шести из пятнадцати фирм, которые он представлял. Правда, в паре из них всего лишь выражалось беспокойство, повторялись заявления о том, что они на него надеются, что ждут своевременной отправки того или иного предмета. Он их не винил. Они лишь действовали согласно его собственному главному принципу: если тебе что-то от кого-то нужно, тебе следует не покидать их мысли. всегда находиться там на краешке их внимания и любезно напоминать о необходимости заняться тобой и твоей просьбой, причем поскорее. А он как раз и был человеком, которого эти фирмы могли побеспокоить. Он быстро составил список звонков на день. Алло, Чекушкин беспокоит. Ага, холод просто собачий. Слушайте, насчет этого песка. Алло, это Маша. Билеты прислали? Да, ну я рад. Да, это, по-моему, одно из лучших его представлений "Волшебство". Иначе не скажешь. Ну что ты, милая, да это я так. Ах, циничная какая, просто не дай бог, как тебе только не стыдно. Ну в общем, разве что вот какое дело. Алло, можно Сорова замдиректора? Это Чекушкин звонит. Я из отдела хирургического оборудования Одесского прокатного. Мы тут вам заказ послали на низколлегированные заготовки. Так вот, у нас к вам одно предложение по срокам доставки, чтобы вам существенно облегчить жизнь в первом квартале. Хорошо, я подожду. Чекушкин. Андрей, где машины? Машины где, черт побери? Мы хотим по-хорошему. Мы с тобой уже давно работаем. Ты же знаешь, мы люди умные. Но ты сам пойми, какие у тебя тут проблемы начнутся нет. Я серьезно. Здравствуйте. Вы меня не знаете, но секретарь Беляев мне посоветовал с вами связаться. У него дела прекрасно. Он передает привет и поздравления. Так вот, я звоню вот по какому поводу. Доброе утро, Лапочка. Сам у себя? Нет, ну и хорошо, не переживай. Как почему? Да потому что я с тобой могу поговорить. Здрасте. Да, это Чекушки на пять. Не сомневайтесь, звоню и буду звонить каждый день, пока наш товар не доставите. Давайте с вами так договоримся. Каждый раз, когда звоню, я вам рассказываю анекдот, который вы еще не слышали. Это я вам гарантирую. Не волнуйтесь, анекдоты я рассказываю хорошо. А если надоест хихикать, то сами знаете, что вам делать. Лады, ну так вот. На землю села летающая тарелка, инопланетяне захватили русского, немца и француза. Примечание. Реально существовавший анекдот из серии необидных оскорблений, наносимых русскими самим себе, найденный в Крахм. A cultural analysis of the Russian Soviet anecdote. Инопланетяне дают каждому из трех похищенных по паре блестящих металлических шариков и запирают их в крохотных помещениях на борту космического корабля. Им говорят, что выпустят того, кто придумает самую замечательную штуку с этими шариками. Немец жонглирует шариками неплохо. Француз не просто жонглирует ими, при этом он стоит на голове и поет прекрасную любовную песню. Наверняка победит он. Инопланетяне решают на всякий случай проверить, что делает русский, и через мгновение возвращаются. Извините, но победил русский. Господи, да как же? удивляется француз. Что же еще можно было с ними придумать? Пораженные инопланетяне отвечают: он один сломал, а другой потерял. Конец примечания. И так далее и тому подобное. Осталось только телеграмма от Солхим Волокна. Им полагалось пребывать в состоянии спокойного довольства. Он же как раз только что нашел им целый товарняк железного колчедана, чтобы помочь справиться с нехваткой серы. Но нет, какое там спокойствие! Спокойствие они явно не испытывали. Чекушкин потер горло, покашлял. Пососал мятный леденец. В одном кармане у него была пачка папирос, в другом пачка явы с фильтром, чтобы угощать людей. Но сам он почти единственный из всех, кого знал, не курил. От этого, как он считал, голос у него делался хриплым, неприятным. Уралмаш отказывается доставить новую машину Точка. Срочнейшее выяснить ЗПТ, разобраться Точка Архипов. «А-а-а, это, наверное, вытяжная машина ПНШ, как ее там, которую им должны были прислать взамен потерянной при аварии. Здоровая штука, ох, здоровая!» Он уже начал разрабатывать кое-какие планы, чтобы транспортировать ее в веселый город Соловец. Уралмашу не понравилось, когда ее добавили им к плану в последний момент. Но про то... что с этим имеются какие-то проблемы, он слышал впервые. проблем быть не должно. им ведь сказали, что дело срочное безотлагательное. Чекушкин подумал, особенно про слово отказывается и его тревожный окончательный смысл. в нем слышалось что-то стратегическое. отсюда следовали разные варианты насчет того, кому звонить. Начинать с самого низу уралмаша бессмысленно, если то или иное решение уже приняли наверху. Говорить с секретаршей или начальником цеха бессмысленно. С другой стороны, пока он не поймет, что происходит, не следует разговаривать и с людьми на высоких должностях, с теми, чей престиж может пострадать, если какая нибудь шишка почувствует, что придется поступить со своим мнением, пойти на попятный. Это верный путь к усугублению проблемы. Что ему нужно, так это ни сверхушки. Человек на младшей должности в верхнем руководстве. Он полистал невидимую картотеку. Ага, Рышарт. Немного за сорок, поляк с Украины, жена религиозная, куча детей. Приятный парень. Выпивает. Вероятно, подняться по службе ему не суждено. Чикушкин сунул монетку в щель и набрал номер. «Да, алло, я слушаю». Голос раздраженный, человек чем-то занят. «Это Чикушкин. Извините, что беспокою. Мне сейчас некогда говорить, лучше попозже. Конечно, конечно, когда сможете. Может, встретимся сегодня вечером, выпьем?» «Не знаю. У меня тут семейное мероприятие. Господи, это насчет солхим волокна, да?» Ну да, тут какое-то недопонимание с нашей стороны, знаете, Чекушкин. Извините, но это дело лучше оставить в покое. Ничего из этого не выйдет. И, если честно, большего я сказать не могу. Придется вашим знакомым обойтись старой моделью. Пускай скажут спасибо, что мы вообще их поставили в план. Погодите, погодите. Значит, вы говорите, заказ их принят? Только усовершенствованную модель им не дадут. Э, ну да, похоже, там у вас и правда какое-то недопонимание. Да нет, я думаю, это я виноват. Меня только что во все это втянули, так что извините, я все перепутал. Послушайте, если у вас найдется минутка сегодня вечером, чтобы все прояснить, вы мне окажете личную услугу, просто сориентировать меня немножко. Ох, Чекушкин, не знаю. Я ж говорю, мне вообще про это следует помалкивать. Всего пять минут, не для протокола, а то я все время в дураках оказываюсь. Ну, скажем, в буфете на вокзале в шесть. Вам все равно по дороге, если вы домой собираетесь. Только по быстрому, конечно, по быстрому. Как вам удобнее. Замечательное, только этого и хотел. До скорого. И Чекушкин торопливо положил трубку.